Глава тринадцатая. Александра. Выпила воды, съела сочную грушу, вымыла руки и села за вторую книгу. Погрузилась в чтение тоже с головой и не заметила, как перелистнула последнюю страницу. Дабы не терять время, открыла третью. Времени на изучение ушло не так много. Воистину это так здорово, что кто-то придумал магический способ не только быстро читать, но еще анализировать и усваивать материал. Я была впечатлена и немного расстроена потому как складывалась следующая картина. Во-первых, про сам мир Харапа. Как я поняла из просчитанного, этот мир для людей нагов не неродной. Очень-очень давно, миллионы или миллиарды лет назад, наги жили в другом мире или измерении, где, как говорят предание, они потерпели поражение в битве за свой мир с новыми богами. Новые боги, сомневаюсь, что это реально были боги, скорее всего, пришельцы с другого мира, которым приглянулся мир нагов, И они наглым способом решили его прибрать к рукам, колонизировать. Да вот нагам не захотелось прогибаться под новеньких и менять свой менталитет под их желание. Разразилась война в результате этой битвы, в которой погибло несметное количество людей и змеев, которых люди почитали, боялись и принимали за богов. И вся эта земля была с кровью смешана. Да, снова разрушили боги мир. Оставшихся нагов и людей, что не отступились от них, боги продолжили уничтожать сожжением своей воли. Я так понимаю, было какое-то оружие, которое и помогло уничтожить целую цивилизацию. И знаете, вот что весьма любопытно. В сказаниях разных народов нашей матушки-земли приводится один и тот же сценарий погибших цивилизаций. Их города, и они сами были уничтожены огнем. А еще в «Моем мире предания» гласят, что были, реально были, жили и расцветали цивилизации нагов, Правда, это происходило в далекие от нас времена, настолько далекие, что никто не знает точно. Вот именно по этим сказаниям, когда жили наги, тогда на Земле еще не было богов. Они появились потом, как можно догадаться, для того, чтобы отвоевать нашу планету у змееподобных людей. И, скорее всего, им это удалось сделать ценой гибели большинства прежних обитателей, которых было очень и очень много, десятки, сотни миллионов а может и гораздо больше. В истории Хараппы, именно из погибающего мира, который уничтожили новые боги, наги и люди при помощи магии порталов, ушли в новый мир, где построили все с нуля. Восстановились, отряхнулись и зажили новые, сильные и могущественной цивилизации, сделав упор на военные мощи, разделившись на кланы. Я могу только предположить, что раньше на земле была магия, и на ней жили наги, Но с приходом некой новой формы жизни всё изменилось. Змеи ушли в другой мир и унесли с собой почти всю магию, оставив старый мир содрогаться в агонии и оплакивать прошлые цивилизации. Саму историю мира я вам пересказывать не буду. Всё довольно стандартно. Особых военных конфликтов не было. Так, мелкие стычки, которые наги всегда старались разрешить мирными переговорами и найти компромисс. Развитие этого мира на должном уровне. Они пошли не техническим путём, а магическим. Здесь не нужны самолёты, поезда и прочий подобный транспорт, потому что существует портальная магия и соответствующие артефакты. Для торжественных выходов нагов несут на полонкинах. Также есть кони и слоны. Как-то так. Бытовые вопросы тоже решает магия. Медицина? Лекаря. Погода, стихийные бедствия? Маги-стихийники. Торговля? Вот тут такое разнообразие, что можно целую диссертацию написать, и не одну. Каждый клан славится чем-то своим особенным согласно клановой магии. Например, клан Рави — в переводе с древнейшего языка нагов означает «солнце» — славится своими непревзойденными мастерами кулинарии, специями, лучшими ювелирами, артефакторами и мечниками. Самые лучшие мечи куют именно в клане Рави. Во-первых... Добывается металл на территориях клана. Из этого металла и делают орудие, которое может разрубить любой меч. Самый твердый камень и никогда не подведет в бою. И даже магия ему не страшна. Он ее поглощает, и можно даже отразить им заклинания. Доспехи и прочие мужские аксессуары тоже льют и куют из него. Металл называется Арудал. В общем, этот металл обладает уникальными свойствами — Его получают из руды, залежи которой встречаются только на территории клана Рави. Секрет изготовления орудала известен только кузнецам и тщательно охраняется. Металл труден в изготовлении, обработке и ковке. Но оружие из него бесподобно. Другие кланы также имеют свои секреты и особенности. Я вам обязательно про них расскажу. А сейчас давайте поговорим о законах для женщин и мужчин, особенно для воинов. Вот тут мне хочется кого-нибудь взять — Да скрутить в бараний рог. Итак, женщины. По традиции Хараппы, человеческая женщина и ноги не считаются неспособными к самостоятельности. Поэтому мужчины придумали всегда надлежащие их охранять и ничего важного и значимого им не позволять. Вы понимаете, что этот факт трактует обязанность женщины день и ночь находиться в зависимости от мужчины? Правда, фактически же мужчины обязаны опекать и оберегать своих женщин. И не дай бог, кто-то обидит на гению или человеческую женщину. Преступление против женщины считается тяжким грехом. Похищение, как и прелюбодеяние против ее воли, карается смертной казнью. Тут же я проанализировала ситуацию с Аминой. Пешу похитил непростой Нак. И не человека, а глава клана. Вождь Сачин Хейлбейб. Казнить такого не получится. Тут задействован целый клан. Одним словом, слишком крутая шишка. А вот объявить холодную войну клану Бейб — это сродни казни только на политическом уровне. Но это уже другая история. Возвратимся к нашим пирогам. Мне не понравилось, что женщинам предписали определенную роль в судебных разбирательствах. Женщины могут давать показания только относительно других женщин, потому что из-за непостоянства женского ума мужчины могут быть введены в заблуждение. Что за бред? Какой шовинист это придумал? да мы более собраны и внимательны к деталям, чем многие мужчины, мне хотелось рычать. Также в харапии во всех кланах женщина не имеет права самостоятельно выбирать себе мужа. Замуж выдают отцы, а при их отсутствии братья или другие родственники. Естественно, тоже только мужчины. Теперь я понимаю, почему многие женщины стремятся попасть в гарем Амина. Здесь же свобода практически во всем. Учись, развиваясь работай — А потом можно вернуться в мир богатый, умный, уважаемый нарой, да еще и неприкосновенной, и самой можно выбирать себе мужа. При таком раскладе во дворе должны стоять километровые очереди из девушек и женщин. Я бы точно прискакивался до первой. Во всем прочитанном законотворчестве я видела скрытый подтекст. Поведение женщины должно быть смиренным и покорным. Как вы поняли, в этом мире женщина не может распоряжаться своей судьбой и не имеет права на нее жаловаться. Но при этом тут нет такого понятия, как было в моем мире в средние века, когда женщина считалась и не человеком вовсе. Здесь же хоть женщина и должна быть покорной, верной, во всем тихой мышкой, но мужчинам предписывается оберегать, украшать женщину, ни в коем случае не обижать, исполнять любые прихоти, потому как считается, что если женщина недовольна своим мужем, отцом, братом, другим опекуном, то горе такому мужчине. Считается, что семья, в которой женщины почитаются, всегда пребывает в счастье и благополучии. Ну да, женщины в любом мире любят, когда ими восхищаются, одаривают подарками и никогда не обижают. Понравился мне в законе один интересный параграф. Муж всегда в ответе за поведение своей жены или жен. Если она что-то сделает противоправное, например, украдет яблоко или плюнет в рожу какому-то важному дядьке, накажет не ее. А её мужа. И ещё ему выпишут огромный штраф, что не обучил жену хорошему поведению. Ха-ха. И муж при этом не имеет права даже пальцем тронуть своё благоверное. Идём дальше. Как вы поняли, женщина на Хараппе — это украшение, источник благополучия для всей семьи. Но никаких прав она не имеет. Живёт в своё удовольствие, на этом всё. Тоска смертная. Нет, кому ты такое положение вещей, может, и придётся по вкусу. Я спорить не стану. Но лично для себя и такой жизни не хочу и не вижу. Не то воспитание, нрав и менталитет. Я, боец по жизни, всегда живу в движении. Зона комфорта не для меня. Но есть еще кое-что, дорогие мои. Женщина все-таки может работать, но только в самых идеальных условиях, созданных ее мужчиной, например. У него своя лавка, и тогда он может попросить свою половинку помочь ему. Такие виды деятельности разрешены, но не более того. Ну, хоть что-то. «А теперь приготовьтесь. Согласно местным канонам, женщины, родившие сына, почитаются больше тех, кто рожает девочек». «Парадокс, да? Вроде бы женщина почитается чуть ли не как богиня, а в приоритете все равно те, кто рожает пацанов». «Но меня взбесил не этот факт, а другой. Если женщина повезет умереть раньше мужа, то будет ей вечный почет и уважение». «Посмертно». «Ага. Если же женщина останется вдовой, то вместе с мужем уйдет и уважение и благополучие». Она станет изгоем в собственной семье настолько, что по обычаю ей даже нельзя есть за столом с домочадцами. Мол, это она не уберегла своего благоверного, из-за недостаточной любви ее муженек и откинул копыта, точнее, хвост ноги. Явно этот писак из оконов для женщин был обиженным на них. Понимаете мое возмущение? А теперь смотрите, что придумали для воинов. Воины — это прямо отдельная каста, уважаемая. Кто бы сомневался. Воины здесь занимаются исключительно военными делами, при этом превосходное оружие им выдают, доспехи тоже. Лошадей слонов им предоставляют ухаживать за животенные слуги. Воины только сражаются, ну или тренируются, еще несут караул, если назначили, охраняют вождя, дворец, а все остальное время ведут беззаботную жизнь. Клан платит им хорошее жалования, на которое без проблем и лишений они и живут. Воинам быть почетно. Отбор проходит жесткий, даже жестокий, но тут понятно, кому захочется содержать вялый кусок. Нага или человека. Но, как я говорила ранее, особых военных конфликтов в мире не было и нет. Наги стараются решать любые вопросы на начальном уровне при помощи переговоров. Но воинов все равно тренировали, совершенствовали техники ведения боя. Создавали новые магические заклятия. Это делалось не против своих же, а против тех, кто вдруг пожелает вторгнуться в их мир завладеть им. Хотя среди нагов были и те, кто в всласть увлекался темной магией и вызывал из тени страшных существ, например, кшасов. С созданием и тени тоже нужно было уметь сразиться. Такие вот дела. Но мне теперь стало понятно, почему проводятся в кланах рассветные игры. Это своего рода шанс заполучить исполнение заветной мечты. Но не в моем случае. Зато мне понравился тот факт, что ни слова не сказано, кто может быть воином. Нет ни слова, что это может быть только мужчина. Вот тут на моих губах и расплылась коварная улыбка.